Потом и он ее увидел, и тоже рассмеялся. «А я знаю, кто ты!» — крикнул он. «Ты дочь разбойника, и все дни напролет бегаешь по лесу. Я тебя уже видел». «А ты кто такой? И как это ты здесь очутился?» «Меня зовут Бирк, я сын Борки и живу теперь тут. Сегодня ночью мы сюда переехали». Рони с недоумением поглядела на него. «Кто это мы?» Борка, Унгис и я и наши двенадцать разбойников. Прошло некоторое время, прежде чем до Рони дошел невероятный смысл его слов. Наконец она спросила. — Уж не хочешь ли ты сказать, что северная башня нашего замка теперь полным-полна всякой дряни? Он засмеялся. — Не, там только отважные разбойники атамана Борки. Зато в южной башне замка, где ты живешь. Полным-полно всякой дряни. Это всем известно. Ах, это всем известно. Ну, знаешь... Рони прямо кипела от гнева. И учти, крикнул Бирк, никакой вашей северной башни больше нет, а есть замок Борки. С сегодняшнего дня он так называется. Запомни. Рони с трудом перевела дух. В таком она была бешенстве. Замок Борки. Тут было от чего задохнуться. Ну и негодяи, эти разбойники борки, и этот щенок, который сидит там и хихикает. Тоже один из них. Ну, подожди, воскликнула она. Вот услышит, Матис, эту новость. И тут же вы все, вся ваша шайка, полетите отсюда вверх тормашками. Ха-ха, вверх тормашками, усмехнулся Берг. Жди! Но Ронни представила себе Матиса, и ей стало страшно. Ведь она уже видела, каким он бывает в гневе, и знала, что добром это не кончится. Их замок, наверное, еще раз расколется пополам или разлетится на куски. И она даже застонала от ужаса при этой мысли. «Чего это ты?» — спросил Бирк. «Тебе плохо?» Рони не ответила. «Хватит! Хватит этой дурацкой болтовни! Охота ей слушать все эти глупости!» Пора действовать. Скоро вернутся домой разбойники Матиса, и тогда вся паршивая шайка Борки пулей вылетит из замка Матиса. Она встала, собираясь уйти, и тут увидела, что затеял Бирк. Представьте себе, этот щенок примерялся ни больше ни меньше, как перепрыгнуть через пропасть. Он стоял на той стороне, как раз напротив Руни, и вдруг, сорвавшись с места, побежал к пропасти. Тут она крикнула, «Только прыгни, я тебя так стукну, что нос сворачу. «Ха-ха!» – заорал в ответ Бирк, и птицей перелетел через пропасть. «А тебе слабо так прыгнуть?» – добавил он, усмехнувшись. «Вот это он уже зря сказал. Это уже слишком». Достаточно того, что он и его поганая шайка захватили северную башню их замка и поселились там. Она не могла допустить, чтобы разбойник Борки сделал то, чего он не посмел бы повторить разбойник Матиса. Ирония решилась. Сама толком не понимая, что делает, она перелетела над пропастью и оказалась на той стороне. — Ну ты даешь! — воскликнул Бирк. И прыгнул вслед за ней. Но Ронни, не дожидаясь, махнула назад на свою сторону. Пусть он стоит там и пялит на нее глаза сколько хочет. «Эй, ты же меня не стукнула!» – крикнул Берг. «Иду к тебе!» «Больно надо!» Он снова сиганул на ее сторону. Но и на этот раз она не стала его дожидаться и опять прыгнула на ту сторону. Ронни решила, что будет прыгать туда и назад столько, сколько придется, до последнего дыхания, лишь бы не оказаться с ним рядом. После этого никто уже не произнес ни слова. Они словно обезумели и только молча прыгали взад и вперед, ничего не было слышно, кроме их тяжелого, прерывистого дыхания. Лишь вороны, сидевшие на зубцах башен, время от времени хрипло каркали нарушая пугающую глухую тишину. Казалось, что замок Матиса, возвышающийся на горе, затаил дыхание, словно предчувствовал, что сейчас произойдет беда. — Сейчас мы оба свалимся в эту пропасть, — подумала Рони. Зато хоть прыгать перестанем. И снова Бирк полетел ей навстречу, и она снова изготовилась для ответного прыжка. Уже неизвестно, какого по счету. Ронни показалось, что всю свою жизнь она только и делала, что прыгала через пропасть, лишь бы не встретиться с Бирком. И вот тут она вдруг увидела, что Бирк, приземляясь, зацепился ногой о камень и услышала, как он крикнул, прежде чем исчезнуть в трещине. Наступила тишина. Только каркали вороны. Рони зажмурилась, и сейчас хотелось лишь одного, чтобы всего этого не было. Зачем они прыгали, как полуумные? Уж лучше бы ей никогда не встречать этого бирка. Ронни доползла до края пропасти, посмотрела вниз и увидела его. Он стоял прямо под ней, то ли на выступающем камне, то ли на обломке скалы, то ли еще на чем-то, что торчало из расколотой молнии стены, но лишь на ширину ступни, не больше. Там он стоял, а под ним была пропасть. Бирк шарил дрожащими руками по стене, надеясь нащупать неровность, за которую можно было бы уцепиться пальцами, чтобы не сорваться вниз. И он понимал, да ирония тоже, что без ее помощи ему оттуда не выбраться. Он стоял бы там, пока силы его не иссякли. А потом, они оба это понимали, не стало бы на свете Бирка, сына Борки. — Не шевелись! — крикнула Роня. — А что мне остается? — ухмыльнулся он в ответ. Но было ясно, что ему страшно. Она торопливо размотала длинный плетенный ремешок, который всегда носила подвязанным к поясу. Он не раз выручал ее, когда она сбиралась на скалы или спускалась с высоких деревьев. На одном конце она сделала петлю, а другим обвязала себя вокруг пояса. Затем опустила конец петлей бирку и заметила, что глаза его радостно сверкнули, когда он увидел эту петлю. Да, ремешок оказался достаточно длинным. Этому борковскому щенку здорово повезло, подумала Рони и крикнула. Эй, ты накинь эту петлю на себя, но не крабкайся вверх, пока я не скажу. В ту ночь, когда Рони появилась на свет, молния отколола кусочек зубчатой стены, и он, к счастью, так и лежал с тех пор у самого края пропусти. Рони заползла за него и крикнула Валяй! И тут же почувствовала, как ее бока стиснула затягивающаяся ременная петля. Было очень больно. Рони вскрикивала при каждом рывке бирка, который карабкался вверх. Ремень меня, наверное, перережет пополам. И я стану, как наш замок из двух частей, подумала Рони и стиснула зубы, чтобы не застонать. Но вдруг ремень расслаб, бирк стоял перед ней и глядел на нее. — Здорово ты здесь улеглась, — сказал он. — Ага, — ответила она. — Надеюсь, больше прыгать не будешь? — Да нет, один раз мне еще придется прыгнуть, чтобы попасть на ту сторону. Должен же я все-таки вернуться домой в замок Борки. — Только скинь-ка мой ремешок, — приказала Рони и вскочила на ноги. — Я не хочу быть с тобой связанной, понял? Бирк тотчас же сбросил с себя ременную петлю. — Понял, — сказал он, — но теперь я все равно с тобой связан, даже без ремешка. — Уходи отсюда, слышишь? — крикнула Ронни. — Придумал тоже замок Борки. Двигай отсюда! Она сжала кулак и с размаху стукнула его по носу. А он засмеялся и сказал. — Но чтобы больше этого не было, поняла? Ты спасла мне жизнь. Очень мило с твоей стороны. Спасибо. Уходи отсюда, тебе говорю, — заорала Ронни и кинулась прочь, не оглядываясь. Но когда она добежала до каменной лестницы, которая вела от крепостной стены к входу замок, она услышала, что Бирк прокричал ей вдогонку. «Эй ты, дочь разбойника, мы еще встретимся!» Тогда? Она повернула голову и увидела, как он разбегается для своего последнего прыжка. Надеюсь, ты на этот раз туда загремишь, сын Борки, крикнула Рони. Однако все вышло еще хуже, чем предполагала Рони. Матис впал в такую ярость, что даже его разбойники испугались. Но поначалу ей никто не верил. И Матис, может быть, впервые в жизни на нее. — рассердился. Э, — Сочиняй себе не небылицы, сколько влезет. Но такую чушь не смей выдумывать. Надо же, чтоб тебе это в голову влетело. Разбойники Борки поселились в замке Матиса. Вот слушаю тебя, и у меня от гнева прямо кровь закипает. Хотя я и знаю, что ты все наврала. — Нет, — сказала Руни, — я не наврала. И она снова начала рассказывать, что она узнала от Бирка. «Ложь!» – крикнул Матис. «К тому же уборки нет сына! У него вообще детей нет! Это всем давно известно!» Разбойники сидели молча. Никто не осмеливался нарушить молчание, первым обрел дар речи фёсок. Это, конечно, так, но все же люди болтают, что у него есть мальчишка. Его родила со страху Ундиса в ту грозовую ночь, ну, помните, когда у нас появилась Ронни. Матис прожег его насквозь своим огненным глазом. И никто мне об этом ни слова не сказал. Ну, выкладывайте на чистоту, что вы еще от меня скрываете. Он отвел всех разбойников диким взглядом, схватил со стола сразу две кружки пива и с размаху швырнул их, облив всю стену белой пеной. — Так что же это выходит? Борковский щенок бродит по моему замку, и ты, Ронни, разговаривала с ним? — Это он со мной разговаривал. И снова, зарычав, как дикий зверь, Матис схватил с блюда баранью ногу и шмякнул ей об стену так, что капли жира разлетелись во все стороны. И ты утверждаешь, что щенок Борки хвастался, будто этот шелудивый пес, его отец, поселился со своим сбродом в северной башне моего замка? Хоть Рони и боялась, что от ярости у Матиса помрачится рассудок, когда он узнает, Она решила сказать ему правду. Ведь иначе не вышвырнуть Борку его людей из Северной башни. «Да, и теперь наша Северная башня называется Замком Борки. Вот так, папочка!» Издав еще более устрашающий вопль, Матис сорвал с крючка котел с похлебкой и, размахнувшись, метнул его в стену да так, что окатил кипятком весь пол. До сих пор лависа, не проронив ни слова, слушала, доглядела на все, что происходит в зале. Но тут она рассердилась. Она схватила миску с яйцами, которые утром принесла с птичьего двора и подошла к Матису. На, швыряй, не стесняйся, только имей в виду, убирать все будешь сам, собственными руками, понял? Матис, вопяни своим голосом, стал кидать яйца одно за другим в стену, и белок с желтком стекали на каменный пол. А потом он заплакал. «Я жил спокойно, как лиса в норе, как орел в гнезде, а теперь...» И Матис кинулся на пол и стал кататься по каменным плитам и выть, как раненый зверь и проклинать все, на чем свет стоит, пока это не надоело Лависе. — Стоп, хватит, — сказала она, — криком тут делу не поможешь. Вставай-ка лучше, все тебя ждут. Голодные разбойники молча сидели вокруг стола. Лависа подняла с полу баранью ногу и обтерла ее тряпкой. — Не поваляешь, не поешь, не поешь, вкуснее будет, — сказала она, примиряюще и стал резать мясо толстыми ломтями. Матис, злой как черт, поднялся с полу и нехотя уселся на свое обычное место, но кусок не лез ему в рот. Он подпер руками свою лохматую голову, что-то бормотал себе под нос и время от времени так громко вздыхал, что слышно было в самых дальних углах замка. Тогда Рони подошла к нему, обняла его и прижалась щекой к его щеке. — Не вздыхай, отец, — сказала она, — неужели только вышвырнуть надо отсюда, и все? — Легко сказать, вышвырнуть, — мрачно пробурчал Матис. Весь вечер разбойники сидели у очага и решали, как им быть. Как выгнать разбойников в борке из северной башни? Вот над чем ломал голову себе Матис. Но прежде всего он хотел понять, как эти негодяи, эти бродяги, сумели пробраться в северную башню. И ни один из разбойников Матиса этого не видел. Ведь чтобы попасть в замок хоть пешком, хоть на лошади, надо непременно пройти через волчью пасть, где день и ночь стоят караульные Матиса. И никто из них не заметил ничего подозрительного. Лысый перзы хихикал. Уж не думаешь ли ты, Матис, что они, гуляя в горах, подошли к волчьей пасти и приветливо сказали «Пропустите-ка нас, приятели, мы хотим поселиться в вашей северной башне». «Эй, ты, мудрец, скажи лучше, какой дорогой они прошли, а?» «Ну уж, конечно, не волчьей пастью». — И не через крепостные ворота, — ответил Пер. Это ясно. Они обошли замок севера, где у нас не стоит охрана. — А какого лешего там охранять? Там же нет входа в замок. Одна отвесная скала. Может быть, они умеют, как мухи, ходить по стене, так что ли? А потом пролезли сквозь узкие бойницы, да? Но Матису пришло что-то в голову. Он пристально взглянул на Рони и спросил в упор. — А что это ты там делала? — Я училась остерегаться пропасти, — ответила Рони. Теперь она жалела, что ни о чем не расспросила Бирка. Тогда она, может быть, узнала бы, как разбойники Борки проникли в Северную башню. Но это было упущено. Ночью Матис расставил дозорных не только в ущелье, но и на стене у провала. «Отборки всего можно ждать», — сказал он. «Он еще чего доброго перемахнет, как бешеный бык, через пропасть и выгонит нас из замка». Матис снова прихватил пивную кружку и швырнул ее о стену так, что клочья пены разлетелись по всему залу. «Лавис, я сейчас лягу в постель, но не спать», — сказал Матис, — «а думать». Я должен решить, как их выгнать из замка. И говорят тому, кто мне помешает. Ронни тоже долго не могла уснуть. Почему ей так грустно? Почему все вдруг так изменилось в ее жизни? Почему этот Бирк? Как она обрадовалась, когда его увидела? Почему, когда ей наконец посчастливилось встретить ровесника, он должен был оказаться сыном Борки.